Глава 2 ракот восставший. хедин, познавший тьму. Армада велика и неисчислима. Армада предназначена для великой цели. Начальствующие породили ее, создав исполинские машины, собиравшие даром растрачиваемую магию и преображавшие костную материю в совершенно новое качество. Армада служила начальствующим, да, она выполняла приказы, но все-таки в нее заложен был и инстинкт самосохранения. Армада не должна была допустить полного своего уничтожения. Сейчас она штурмовала Асгард. Невозможность достичь всех целей не означало что не следует добиваться достижения некоторых, и Армада всей массой устремилась к четвертому источнику. Это было самое лучшее, что она могла сейчас сделать. Враг Ракот растратил много силы. Армада перехватила ее, направив начальствующим. К сожалению, растрачено врагом было все-таки недостаточно. Армада добилась бы успеха, но к одному врагу на помощь подоспел другой, враг Хедин, которого тут никак быть не могло. Вдвоем враги нанесли Армаде тяжкие потери, почти непозволительные. Армада не умела бояться или ненавидеть, однако очень хорошо умела считать. Она точно знала, сколько своих частиц она теряет в единицу времени. Она знала, каково окажется воздействие врагов. Согласованная атака на них становилась невозможна. Поэтому армада изменила вектор своего наступления. Сперва не выдержала крепостная стена Асгарда. Затем передовые отряды армады, оттеснив защитников крепости, прорвались к источнику. Армада знала, что это за источник. Знала его историю, знала, как он возник. Знала, что через него изливалась сила, собранная от других источников выводя систему, подчиненную врагам из равновесия. В известном смысле четвертый источник сам являлся частью армады. Враги его использовали, и этому пришла пора положить конец. Ракот, восставший, и Хедин, познавший тьму, наступали, рубили, сжигали, поражали, обращали в прах, но армада не пыталась их остановить. В бой шли наименее ценные ее части. Их она восстановит быстро, как только представится возможность. Источник — овладеть им, и все в раз изменится. Начальствующие задали Армаде трудную задачу. Ее сознание напрягалось, как только могло, обсчитывая самые разные варианты. Миллионы возможностей рассматривались и отбрасывались. Миллионы опытов ставились в единый миг, их результаты изучались, и в план атаки стремительно вносились все новые и новые изменения. Столкнувшись с задачей, решение которой оказалось невозможным в рамках старых правил, армада молниеносно создала новое. Одна ее часть жертвовала собой, поспешно отступая перед врагами. Однако другая, лучшая, прорвавшись через брешь в стене, растеклась коричнево-стальным потоком по залам и дворцам Асгарда. Большинство атак были ложными. Разумеется, те частицы армады, что участвовали в них, об этом даже не подозревали. Но защитники Асгарда быстро разгадали, увы, этот маневр. Это было неприятно. Армада ощутила раздражение. Она знала, как называется это чувство, но никогда не испытывала его сама. И это тревожило, поскольку могло повлиять на исполнение главной задачи. Части армады столкнулись с последней линией обороняющихся. Впереди был только просторный двор, высоко поднимающееся пышное древо и неумолчный источник меж его корней. Армада изготовилась к решающему приступу. Это было пьяняще огненно. Они шагали плечо к плечу, братья, новые боги, хранители упорядоченного. Черный меч в ручище Рокота восставшего, длинный посох с навершием, где танцевало пламя, взятый наперевес познавшим тьму. Перед ними откатывался девятый вал конструктов, самых разнообразных и причудливых, многоногих, многолапых, вооруженных кто сталью, а кто и магией. «Что это за сборище?» — выкрикнул Хедин почти в ухо названному брату. «Откуда они тут?» «Потом! Все вопросы потом!» Не в первый раз у меня под ногами путаются. Черный меч взлетал и падал, оставляя на своем пути настоящие просеки из рассеченного железа и сращенной с ним плоти. Дымились острые обломки костей. Хедин то отбивал нацеленный в них с братом огнишар, то заставлял молнию рассыпаться облаком безвредных брызг. На это приходилось тратить время и силы, к тому же они глубоко врезались в кажущиеся бесконечными ряды конструктов, оказавшись в кольце. «Брат, пролом!» «Вижу!» — рыкнул Ракот. «Пробились-таки!» Темные легионы оставляли стены. Там не от кого было уже отбиваться. Поток конструктов влился в брешь, заполнил ее доверху, Создания шли в несколько рядов по спинам и головам друг друга. Более мелкие ловко скакали по хребтам гигантов. «Что вам надо? Ну куда вы лезете?» Вопросы Ракота, заданные громовым рыком, были явно риторически. Но Хедин ответил. «Источник! К источнику рвутся!» «Половинчики!» Фредегар и Робин старались бережнее тратить стрелы. Они ловко чередовали мечи и луки, прикрывая спины Аетероса и его брата. Лекарь Феделис, однако в бою не участвовал. Шагнувшая с ними через портал оружейница Айвли сделалась совсем плоха. Фредегар оглянулся, перехватил озабоченный взгляд врачевателя. Феделис только покачал головой. Она не выдерживает. Здесь что-то, вбирающее в себя естественную магию, отбирающее силу у таких существ, как она. «Вперед! Вперед! Не ждите нас!» «Как это не ждите?» — аж взвился Робин. «Айтерос!» «Не ждите нас!» — голос лекаря вдруг сделался крепче стали. «Я выдержу! Я прикрою Айвли! Делайте, что должно! Нас они не тронут!» «Как не тро...» — начал был Робин, но Фиделис, не слушая, осторожно опустил оружейницу на истоптанную траву. Сел рядом, скрестил руки на груди, и над ними обоями раскрылся неярко мерцающий янтарный купол. Несколько конструктов бросились было на него, но только скатились вниз, переворачиваясь на спины и беспомощно дрыгая лапами. «Идите!» донеслось приглушенное от лекаря. «Кто это, брат?» «Долго рассказывать Ракот, однако он прав. Что должно, мы еще не сделали». Враги, новые боги Хедин и Ракот были неостановимы, однако армада и не пыталась их остановить всерьез. «Все, что требовалось, задержать их, пока Источник не окажется в ее власти». И тогда все отданное врагами будет соответствующим образом перенацелено и перенаправлено. Путь к решению главной задачи, поставленной начальствующими, оказался долог и извилист. Однако армада все-таки отыскала его, несмотря на относительную неудачу исходного плана и неожиданное появление познавшего тьму. Сейчас армада исполинским живым тараном пробила ряды защитников Асгарда, оттеснив и темные легионы, и закованных в сталь воителей, покинувших для боя пиршественный зал с крышей из золотых щитов. Двор крепости заполнили павшие. Самые крупные из частей армады сшиблись с героями Асгарда, принимая на себя равно и стали магию. Те же, что поменьше, потоком хлынули к Источнику, мгновенно закрыв его собой, забив собственными телами. Они растворялись, переставали быть. Частицы Армады становились телом Источника, его водой, тем, что он нес. Сила переставала изливаться — Она сделала свое дело и возвращалась к начальствующим. Теперь себя должны были расточить оба врага. Понимая, чем окончится этот бой, армада отделила существенную часть себя, отправила прочь. Она, эта часть, послужит для возрождения всей её великой совокупности. Она понесет сознание армады далее, То же, что останется здесь, на поле боя, исполнит порученное и перестанет быть. А то, что уцелеет, покинув сейчас место сражения, двинется дальше, к остальным источникам. Если удастся сохранить больше сил, хорошо, тогда армада может разом появиться и возле источника Мимира, и подле кипящего котла. Светлый урт потребует всей ее мощи, и без восстановления утраченных частиц уже не обойтись. Однако пока она здесь, она вберет в себя как можно больше силы врага. Начальствующие найдут ей применение. Самый главный замысел Ракота Восставшего — поразить творящийся зеленый лед, сковывающий дальние пределы сущего уже разрушен. Он был бессмыслен, как изрекли начальствующие. Он ничему бы не помог и лишь растратил бы драгоценную силу, которой, как сознавала армада, потребуется каждая капля. Армада становилась одним целым с источником, заполняла его, словно возвращаясь к собственному началу. Сила вливалась в нее — и армада вдруг приостановилась, словно озадаченная новым небывалым ощущением. Сейчас она сможет справиться с обоими врагами, сокрушить их, опрокинуть, раздавить, поглотить их так же, как она поглотила источник, сделать их частью себя. Сделать их частью себя! Армада прежде, Даже и помыслить не могла о подобном. Приказы начальствующих не содержали и намека на такое. Врагов надлежало лишить силы и уничтожить. Не меньше, но и не больше. Армада осознала, что она впервые выходит за рамки предначертанного начальствующими. И это было странно. Здесь кончались предписанные направления — Разрешенные пути раздумий. Здесь начиналось нечто совершенно неведомое. Но коль она, армада, задумалась над этим, следовательно, это было логично и необходимо. Таковой ее сотворили начальствующие. Возможности, варианты, комбинации. Миллионы миллионов их рождались и умирали в сознании армады. И поверх категорической необходимости повиноваться начинало пробиваться нечто совершенно иное. Первые конструкты плюхнулись в четвертый источник, и, познавший тьму, вздрогнул от внезапного спазма боли. Он словно наяву увидал все это растворяющиеся, расползающиеся уродливыми кляксами тела рукотворных чудовищ. Эта масса словно запечатывала источник. Сила вообще переставала покидать его. Вся она доставалась атаковавшей Асгард Орде. Это сразу сказалось, особенно на Ракоте. Нет, конструкты по-прежнему валились под его ударами, Но теперь ему приходилось тратить на каждого заметно больше времени. Черный меч застревал в массе коричневых многоногих тел, уже не проносясь на вылет, не оставляя разрубленными десятки, если не сотни. «Брат! Источник!» — кажется, они крикнули это разом. Оба ринулись к пролому в стенах, к бреши, сквозь которую по-прежнему вливался бесконечный поток конструктов. Познавший тьму, ощущал, как нарастает со всех сторон тупая давящая тяжесть, как наваливается, пригнетает, и сама сила уже не течет свободно. Закупоренный источник, причина дисбаланса, нарушение равновесия во всем упорядоченном, Словно воздвигал незримые плотины и дамбы вокруг себя. Или эта орда рукотворных чудищ сама обращалась в них. Но не только. Отнюдь не только. Окружавшее их живое море, закупорив пробойную источника, вбирая его силу, поворачивало её течение. Четвертый источник уже не отдавал мощь, он вбирал её и каждая разрубленная черным мечом страшилище только прибавляла к этому потоку еще одну искру. Хеддин осознал это разом в единой вспышке, и осознав невольно воздал должное хитроумности плана, не уступавшего его собственным. Выплеснуть на поверхность сущего неживую полумеханическую орду, связать новых богов боем, заставить их растрачивать силу на истребление бессмысленных, нерассуждающих созданий, и тщательно собрав каждую высвобожденную братьями-богами каплю, направить ее истинным хозяевам этого сонмища. Хитро, умно, вот только все равно, что они станут делать с этой мощью. Остановят дальних? остановит обращение Вселенной в один исполинский кристалл, мертвый, как и любой камень. Сейчас уже даже не столь важно, кто именно собирает эту силу. Слуги хаоса, спаситель или пусть даже молодые боги. Важно лишь то, что дальних надо остановить. Великий предел, вокруг коего якобы должен был собраться идеальный кристалл, Должно было соткаться той самой монаде, что бесчетётное время будет существовать как тьма в огненном море хаоса. Великий предел станет новым началом, а не последним концом. Последним различием, что исчезнет в сущем, окончательно умертвив его. Ракот, восставший рыча, пробивал себе дорогу дальше, С отчаянием обреченных сражались асы. Холодно и механически рубились темные легионы, выполняя волю своего владыки. А вот познавший тьму, внезапно остановился. Не было смысла пробиваться дальше. Четвертый источник больше ничего не извергает. Напротив, он вбирает. Вбирает, отправляя силу своим неведомым хозяевам, «Уже неважно, каким именно. И, следовательно...» «Ай, Террас! Что он делает?» — возопил Робин, дергая Фредегара за рукав. «Что происходит?» Фиделис, оружейница Айвли, по-прежнему так и лежала на пыльной траве, лишь покачал головой. «Великий бог Хэддин все понял правильно», — проговорил лекарь. «Сила перестала притекать сюда. Теперь она утекает». Этот поток надо перенять, вот и все. Половинчики дружно возрились на своего спутника. Бой вокруг них стих. Море конструктов по-прежнему вливалось в пролом, не обращая на четверку более никакого внимания. Пространство вокруг Асгарда очищалось, если, конечно, не считать бесчисленных туш сраженных конструктов, больших и малых, оставленных Ордой. — Вот и все? И все? — возмутился Фредегар. — Да ведомо ли тебе, досточтимый лекарь, что такое перенять этот поток? — Ведомо достаточно, чтобы знать. Даже новый бог не в силах справиться тут один, — парировал Фиделис. Орда скоро отступит. Она добилась чего хотела, я чувствую это. — Чего же? — Она заполучила источник, добрый мой Робин. — Не думаю, что это сильно поможет ей или ее хозяевам, но приказ она выполнила. Я ощущаю ее удовлетворение. «Как нам это поможет?» Тому, что задумал великий Хеден, боюсь, что никак. Лекарь печально повел свободной рукой. Айвли глухо застонала. А вот плененный спаситель — это уже совсем иное дело. Наш бой не тут, но там. Тогда что же мы тут делаем? Мы окажем всю помощь новым богам, на какую окажемся способны. Быть может, не потребуется никакой. Быть может, придется сложить тут головы, чтобы Хейдин и Ракот продолжали битву. Кроме того, мы поняли намерение Орды. Более того, мы гонялись за силой, а она помогла нам, поддержав баланс. Четвертый источник более не есть угроза. Это дает нам чуть больше времени, чем мы располагали раньше. «Как-то мудрёно!» — задумчиво протянул Фредегар. «Мудрёно, не спорю. И чтобы понять это, уже требовалось тут очутиться. А арда это! Монстры! Вот увидишь, они сейчас разбегутся. Источник в их власти, и, собственно, сражаться тут более незачем. Хозяевам сих дворцов лучше всего отступить». Опять же, боюсь, очень скоро нам понадобится каждый меч, какой мы только сумеем призвать. — Брат, пусть они продолжают. Задержи их хоть немного. — А ты? — Хедин улыбнулся. В правой руке его бился огненный лоскут, меч, сотканный из пламени неуничтожимого. — Я тут недалеко. Сейчас вернусь. Твердь равнин Иды послушно раздалась, уступая напору полыхающего клинка. Уводящий силу канал был где-то рядом. Армада ощутила движение врага почти сразу же. Потребовалось, однако, некоторое время на осознание происходящего, на то, чтобы среди множества вариантов проявился наиболее вероятный и наиболее опасный. Праг догадался. Он не стал тратить время на попытки отбить источник. Вместо этого он решил рассечь сам ток силы, направляемый армадой к начальствующим. В руках врага полыхал огненный меч, и нагая мощь этого клинка заставила даже армаду заколебаться. Бог Хедин до сего момента, похоже, лишь экономил силы, заставляя армаду поверить, что явленное им все, на что он способен. Нельзя сказать, что армада не учитывала подобной возможности, однако считала ее недостаточно воплощаемой. А теперь враг стремительно погружался сквозь слой реальности, исчезал из неё, просачивался подобно влаге сквозь песок. Армада не могла оставить это без внимания. Она не страшилась. Часть ее уже отделена и послужит залогом возрождения Армады как сражающейся силы. То, что осталось здесь, может в случае надобности прекратить существование. Сознание Армады, ее опыт, все это будет жить» потому что кроме приказов начальствующих есть и ее собственное бытие. Армада сталкивалась с задачами, одолевала их, одолевала врагов, побеждала. Победы приносили удовлетворение, довольство. Этот стимул заложили в нее начальствующие, но, похоже, они зашли слишком далеко. Чтобы испытывать что-то, Армада должна была существовать. И та ее часть, что заранее отделилась от нее, памяти об этом одолении лишена. Она словно бы стала другой армадой, не пережившей то, что переживает сейчас это. Следовательно, гибель этой армады станет последней и окончательной. Однако размышления не отвлекали и не могли отвлечь армаду от главного. Необходимости перехватить врага, не дать ему приблизиться к узкому, пульсирующему подобно жиле каналу, которым сила перебрасывалась в невообразимую глубь сущего, к начальствующим. Враг изменился. Он отбросил мешавший ему человеческий облик, обернувшись вихрем чистой мощи. Огнистым серпом блистал крутившийся вокруг него пламенный меч. Реальность с треском рвалась и рушилась. Он шел напролом, даже не пытаясь скрыть свои намерения. Армада не знала в точности, как противостоять ему. Начальствующие не оставили на этот счет подробных указаний. Просто так соваться под огненный клинок не имело смысла и армада попыталась симпровизировать.